Глава 21. Дом госпожи Акирны оказался впечатляюще большим, но Мариса заметила другое: Вооруженных солдат на воротах при въезде. Один сразу узнал карету Крайдена и подскочил, буквально выдавливая из себя: Милорд главнокомандующий, не положено! В сторону отойди, не лезь под колеса. Негромко ответил ему Крайден, после чего охранник отскочил в страхе, будто бы тот кричал. Никаких особенных препятствий не последовало и от других солдат. Они даже вытягивались по стойке смирно, узнавая посетителя издали. Марисе происходящее казалось форменным бардаком. Как так, если его величество отдает один приказ? Но они теряются при виде их знаменитого генерала. И пусть именно эти не служили в отрядах Крайдена, но и они воспринимают его как главного. Так в чьих руках реальная власть? И почему ее муженек так переживал из-за потери репутации? Интересно, если бы он этим приказал прямо сейчас идти на взятие дворца, то они бы подчинились? Скорее всего, нет. Иначе он бы уже приказал. Хозяйка оказалась в гостиной, словно их и ждала. Она встала, молча прошла за их спиной и демонстративно захлопнула двери перед носом охранника. После чего плавно развернулась, широко улыбнулась и заявила. «Наконец-то! Что вы так долго?» «Ты, получается, в курсе всех новостей?» Крайден тоже не думал здороваться. «Еще бы!» Она звонко рассмеялась. «Тут у меня гости по пять раз на дню. Ардандир вообще зачистил. Я начинаю подозревать его в романтическом интересе. Само собой, я в курсе. Иди хоть обними, сын». Мариса осталась топтаться поодаль и с интересом разглядывала эту женщину. Нельзя придумать никакого другого слова для ее описания, кроме как потрясающая. Во всем потрясающе высокая, стройная, потрясающе красивая. По прикидкам Марисы госпоже должно быть не меньше 50. Но вряд ли кто-то осмелился бы назвать ее старухой. Теперь сразу стало очевидно, как простолюдинка стала единственной фавориткой бывшего короля. По сравнению с ней, королева-мать выглядела дешевой простушкой. Сейчас ее платье из черного шелка струилось по фигуре и оттенялась вышивкой из серого жемчуга. Но запросто представить, что она выглядела бы точно так же и в простом крестьянском сарафане, и в грубой мешковине с прорезями для рук. Крайден очень похож на нее. Особенно темными проницательными глазами. Но по сравнению с его, ее мимика была живой и располагающей. «Ну что, встала?» Как-то резко окликнула она гостью, отстранившись от сына. «Иди сюда, садись. Нам надо поболтать. Мариса, имя непривычное. Ну да ладно, приспособимся». Разместились они на небольших диванчиках, расставленных полукругом перед низким столиком. Мариса помалкивала. «Да она и вряд ли собиралась что-то говорить, если не станут спрашивать». «Все знаю», — снова повторила Акирна. «Рай просто дурак, если рассмотрел в тебе угрозу. Но ничего не попишешь. Свадьба уже позади. Дальше будем играть от этого расклада». Крайден недовольно поморщился. «Ну да, позади. Вот приехали благословение просить по традиции». Благословение? Она словно удивилась. «Да на кой оно тебе, сын? Мне все равно, на ком тебя женили. Хоть на козе. Вопрос в другом, можно ли ей доверять?» И после этого две пары глаз уставились на счастливую жену. Или козу. Крайден с холодной усмешкой, а госпожа с любопытством и ожиданием ответа. Интересное дело, Мариса оказалась не готова к такому повороту разговора. Но она собралась и выпрямила спину. «Можно ли мне доверять, госпожа Сорг, Вам это интересно?» «Ну теперь ты тоже госпожа Сорг. Как не смешная ирония, потому да, интересно!» Марисе от чего то становилось весело. «О, ну тогда я попробую удовлетворить ваше любопытство. Видите ли, какое дело. Не только вашего сына принудили к этому браку. «Ваш сын принудил меня, я о такой судьбе определенно не мечтала». В глазах Акирны мелькнул озорной огонек, но тон остался сухим. А, -а, а я смотрю красивая, зубастая и безродная, прекрасный выбор, я с таким же всю жизнь прожила и до сих пор не жалуюсь, но вряд ли ты всерьез не хотела выйти замуж за моего сына. Что тебе, девки деревенской, еще в мечтах могло видеться? Или увидим свои предпочтения?» Мариса будто изнутри наливалась силой. Она точно не собиралась наглеть или хамить, но ведь ее спрашивают, так почему же не отвечать? — Что вы, госпожа Сорг, у ведьм некоторые предпочтения точно те же, что и у любой другой девушки, ведь мало кто из них любит жестоких кровопийц. — Святые духи! — с непонятным смехом перебила женщина. — Ты жена моего сына, по доброй воле или нет? Прекрати быть такой жалкой. — Жалкой? Мариса взвилась. — Я понимаю, что материнское сердце глухо к правде. Но, похоже, уважаемый Ардандир далеко не все вам рассказал. «Всё он рассказал?» Та отмахнулась. «И уж про жестокий характер своего сына я побольше твоего знаю. И что с тобой было, знаю. Но ведь это случилось до того, как вы повязали брачные ленты. Мариса, мудрость женщины в том, чтобы уметь подмять под свои ноги любого мужчину. И это и иные страшилки умеют. А уж тебе грех жаловаться. Всё уже сделано и не имеет значения. Хотели вы оба того или нет?» «Так смирись и начинай видеть из него веревки. От такого Мариса вообще дар речи потеряла. Не будь перед ней типичная накхаситка, она пришла бы в уверенность, что такие слова произнесены ведьмой. А Крайден вообще расхохотался. «А ничего, что я все это слышу?» «Ничего, ничего!» Мать с улыбкой похлопала его по руке. «Знание все равно никого не спасает!» «Так что, сын, можно доверять твоей жене, когда она поймёт, что назад дороги нет и начнешь жить по новым правилам?» Крайден глянул на Марису мельком. «Можно, потому что я нашел для нее такие угрозы, которые ее удержат. Иначе бы ее здесь не было. Пусть так, раз иначе не получилось». Госпожа нахмурилась. «Но и ты уже учись находить общий язык, раз не воротишь. Послушай мудрый совет от старухи, Крайден. Лучше, чтобы в твоей постели был не враг, а союзник. Это очень хорошо сказывается на продолжительности жизни». Про старуху она сильно приврала, как и про постель. Но ни с тем, ни с другим никто спорить не стал. «Хватит уже об этом!» Крайден выдал свое раздражение. «Давай уже к делам!» А Акирна тяжело вздохнула и задумчиво уставилась на свои тонкие пальцы, сложенные на коленях. «Я догадываюсь, что ты задумал, Крайден!» Тихо сказала она. «Конечно догадываешься. Как будто мне оставили выбор». «Я тебя знаю!» Продолжила она, не обращая внимания на его эмоции. «Ты пойдешь по головам, Крайден! Не этого хотел твой отец для Накхаса!» Если хоть немного чтишь его память, то проглоти обиду. Проглотить? Крайден засмеялся так громко, что Мариса вздрогнула. Так это я и собираюсь сделать. Вот только не обиду я проглочу. Они все пожалеют, что выступили против меня. И да, отец точно хотел не этого. Но разве я виноват, что законный наследник престола не вынес этой ноши? Его мать вскочила, заметно волнуясь. И все еще не теряла надежды его убедить. Ты и себя погубишь, и весь Накхас. Подумай, Крайден так я и думаю. Например, о своих людях или вот о тебе. Ты так и собираешься сидеть заложницей под надзором до смерти, а ведь охрану не снимают, и я сомневаюсь, что когда-нибудь снимут, ведь это прекрасный способ держать меня в ежовых рукавицах. «Надзор?» — спросила она тихо, а потом крикнула в сторону запертой двери. «Эй, надзор! Пойди-ка сюда!» В гостиную осторожно заглянул один из охранников. «Госпожа?» Женщина подошла к нему, солдат вытянулся в струнку, глядя перед собой. И Акирна неожиданно зарядила ему звонкую оплеуху. Паренек покачнулся и снова выпрямился, продолжая смотреть туда же. Все, пошел вон!» — крикнула ему госпожа, после чего охранник испарился. «Видишь, Крайден, я и их выдрессировала. Ничего они мне не сделают, не уполномочены. Я здесь как была хозяйкой, так ею и остаюсь. Но только пока ты жив и играешь по их правилам. С твоей смертью все твои люди и я уже перестанем быть в безопасности. Так что сделай одолжение. Выживи. Даже если для этого придется смириться с обидой. Крейдин тоже встал и ответил спокойно. А выйти за пределы поместья ты можешь, хозяйка? И что с того? Если цена твоя жизнь или мир в Накхасе, то я и здесь прекрасно проживу. Он подошел к ней, взял за плечи и склонился, чтобы смотреть прямо в глаза. Прошептал едва слышно. Не приноси себя в жертву. И не бойся, я буду осторожен. Если бы я не был осторожен, то ты уже сейчас была бы на свободе. Но видишь, я не рискую, потому придется подождать. Он снова усадил ее на диванчик, но Акирна будто бы истратила всю энергию. Она долго думала в полной тишине, а потом заговорила негромко. «Ничего не получится, Крайден. Думаешь, я не просчитывала? Барон Моэс слишком осторожен. От него можно ждать только тайны и поддержки». Все остальные преданные тебе семьи под контролем, а еще больше тех, кто теперь смотрит на тебя иначе. Из-за Марисы. Это они во время войны говорили, что на месте рая должен сидеть ты, а теперь приумолкли. Все изменилось, сын. Речь уже не идет о том, чтобы сделать императором тебя, а о том, чтобы сделать императрицей ведьму. Ты больше не можешь рассчитывать на поддержку многих. — Ничего себе. Ты целую шпионскую сеть развернула? Крайден снова смеялся, хотя причин для веселья не было. Или он так пытался сгладить обстановку. Но его мать не усмехнулась. Отнесись к моим словам серьезно, сын. У тебя больше нет ни политических, ни финансовых способов изменить ситуацию. Моис, конечно, выделит определенную сумму. Может быть, кто-то еще. Но этих крох не хватит даже на вооружение. А если только заподозрят, то все на плаху пойдем. И меня поведут. Ты уж в этом не сомневайся. Никакая дружба королевы мне не поможет. Знаю. «Потому я и намерен быть осторожным». «А вдове графа Арьякуша что слыхала?» Женщина удивленно посмотрела на сына, а потом и бровь изогнула. «Лара? Слыхала, что очень красивая. А еще слыхала, что она же графа и уморила, поскольку муженек вообще ей на улицу запрещал выходить. Все боялась, что кто-то наподобие тебя на нее глаз положит. Это, конечно, только слухи, но я бы на ее месте уморила. Ты к чему? Она стала наследницей огромного состояния. Ну а такая скоро снова замуж выскочит. Сейчас с ней договоришься, потом с ее мужем заново договариваться придется. Нет, Крайден, не рискуй. Хотя денег у нее... Да нет, я по другому поводу интересуюсь. Думаю, может ее любовницей сделать. Если он хотел этим Марису задеть, то очень неудачно. Она ведь наоборот заинтересовалась и с радостью пожелала ему мысленно всех успехов. Однако Акирна рассмеялась. Глупости! «Нет, я, конечно, понимаю, что все мужчины твоего статуса обзаводятся любовницами, но ты поберегись». Она глянула на Марису, а ее взгляд вновь заискрился весельем. «Или глаза разуй. Рано или поздно ты начнешь изменять любовницы с такой женой. А нет ничего обиднее, уж поверь. Это я тебе как профессиональная любовница, ни разу не бывшая замужем, заявляю. Ничто так не бьет по гордости, как любовь твоего мужчины к собственной жене». На мою долю, к счастью, такого испытания не выпало, иначе твой отец умер бы намного раньше, а у графини денег много, с ними и влияние. Получишь такого врага, после которого тебе весь двор его величества детьми покажется. Крайден поморщился и кивнул. Прощались без лишних нежностей, как и протекала вся встреча. Крайден вышел первым. Напоследок госпожа задержала Марису и прошептала в ухо так, чтобы только ведьма расслышала. «Благословляю, раз уж так случилось. Но и вы постарайтесь. Жизнь сложнее, чем тебе сейчас кажется. Вашу бы взаимную ненависть на противников направить. Мир бы содрогнулся». Мариса не удержалась от честного ответа. «Проблема в том, госпожа Сорг, что у нас с ним противники разные. У Крайдена рай, у меня Крайден». «Может и так, может и так», — женщина улыбнулась. «Ты только не оступись, потому что вместе с тобой и он теперь полетит в пропасть». Смысл последней фразы Мариса поняла не очень хорошо. Должно быть, Акирна имела в виду, что свадьба прочно связала их судьбы. Если Мариса навредит Крайдину, то враги Крайдена саму Марису живой не отпустят? Да и пусть. Есть ведь такие жертвы, на которые можно пойти во имя главной цели.